Глава 9. Из Лондона до Праги всего час и 45 минут полета. Я только успеваю простегнуть ремни, плесать журнал авиакомпании и поглазеть на облака, как самолет начинает снижаться. Я сижу у окна и вглядываюсь в приближающуюся землю в надежде отыскать средневековые замки, которыми знаменита Чехия. Но вижу только зеленые заплатки полей, разбросанные по ним деревеньки и петляющее русло реки. Еще минута, и на высоком берегу реки возникает старинный замок с круглой розовой башней. Я завороженно прислоняюсь носом к окну, стремясь разглядеть в деталях, но замок уже проплывает мимо, монументальный, древний и сказочный. Он остается на берегу реки, а самолет мчит меня к Праге навстречу к Наташе. Я уже мысленно беседую с ней, доверяю ей все свои сомнения по поводу свадьбы, жалуюсь на холодность Уильяма и строгость Кэролайн, рассказываю о последнем уроке у леди Маргарет, который состоялся вчера взамен отмененного, и представляю, как обрадуется Наташа, когда я покажу ей несколько фото из дома леди. Я сделала их украдкой специально для подруги. Самолет приземляется, и я бросаю взгляд на часы. Я прилетела раньше Наташи на 5 часов. Ее рейс вылетает из Москвы через 2 часа, и лететь ей дольше, почти 3 часа. Набираю подруге подруги СМС. Я уже в Праге. Жду и не дождусь, чтобы выпить с тобой кофе на Староместской площади. Мы заранее договорились встретиться там, у знаменитых курантов. Почти сразу же прилетает ответ. «Мы уже в такси! Скоро буду!» Я улыбаюсь до ушей и выхожу из самолета за остальными пассажирами. В здании аэропорта большинство прилетевших задерживается у багажной ленты, а я шагаю на выход с рюкзачком за спиной. Весь мой багаж со мной – свитер, футболка, смена белья и сувениры для Наташи из Лондона. Выходя из аэропорта, я уже привычным жестом касаюсь рукой свитера в районе груди, и нащупывая фамильное кольцо под ним. Оставить его в студенческой квартире, которую так легко взломать, я не решилась. К тому же, Наташа мечтала его увидеть и разглядеть во всех подробностях, поэтому я повесила его на цепочку на шее. Так, окружающим его не видно, а я чувствую, как будто Уильям со мной. В Праге чуть прохладнее, чем в Лондоне. Я сажусь на автобус, который идет из аэропорта в центр, и по пути замечаю, что весна тут отстает примерно на две недели. Магнолии, которые уже отцвели в Англии, Чехии только набирают цвет. И от этого я радуюсь как ребенок, как будто мне подарили вторую весну в этом году. Через час я уже в центре Праги. Выхожу из автобуса, сверяюсь с навигатором и шагаю по направлению к Староместской площади. Мне повезло снять крошечные апартаменты в пяти минутах от Карлова моста. Вечером, в пятницу, на улицах много людей, и толпа, как река, выносит меня на Вацлавскую площадь, которую я узнаю по и всадника на коне. Где-то здесь неподалеку отель Наташи, популярный у русских туристов. А пока я иду дальше и верчу головой по сторонам. Вот прилавок с румяными тордельниками. надо обязательно попробовать их с Наташей. А вот милая кафешка с симпатичной вывеской. Наташа, она понравится. Никаких особых планов у меня нет. Поездка получилась спонтанной, о городе я почти ничего не знаю. И не успела даже путеводитель перед отъездом почитать. Поэтому доверяюсь Наташе. Наверняка она подготовилась к путешествию лучше. Спешить мне некуда, рюкзак за спиной легкий. Я меняю английские фунты на чешские кроны, беру кофе на вынос и иду, влазяя по сторонам и знакомясь с Прагой. По обе стороны Вацлавской площади выходят цветные фасады домов, почти все они принадлежат дорогим отелям, а на первых этажах расположились магазины, кафе и рестораны. Я останавливаюсь послушать уличных музыкантов в средневековой одежде, которые играют старинную музыку у входа в книжный магазин. Мимо проходит группа русских туристов, которых ведет экскурсовод, указывая путь поднятым вверх зонтиком. Кто-то из них на ходу снимает музыкантов на телефон, а я не спеша допиваю кофе, наслаждаюсь музыкой и проникаюсь настроением Праги, потом бросаю монетку музыкантам и иду дальше. Проходя мимо магазина молодежной одежды, притормаживаю витрины, засмотревшись на симпатичное платье из весенней коллекции, лимонно-желтое в белый цветочек из шифона длиной до колена, но мгновение спустя понимаю, что это легкомысленное платье из моей прошлой жизни. Не для леди. И прохожу мимо, оставляя его за спиной. Васловская площадь выглядит довольно современно. Сверкающие стеклянные фасады магазинов с фотографиями моделей, проносящиеся мимо красный трамвай. Но уже через несколько минут я оказываюсь в более старинной части города. Дома становятся ниже, их фасады темнее, а улочки сужаются. Повсюду вывески отелей и пивных ресторанов, тордельники и глинтвейн. В глазах ребит от сувенирных магазинов витринах, и у входа выставлены магниты, открытки и кружки с видами Праги и ее котическими соборами и шпилями. Мне уже не терпится увидеть своими глазами ее визитную карточку, тынский храм и ратушу с часами. Я следую по указателям за толпой и прячу телефон в карман. Зачем я, навигатор? Все эти люди идут туда же, куда и я, в самое сердце Праги. Дома, соборы, магазины, петляющие улочки, зазывала с буклетами экскурсий, органных концертов, и вдруг я вижу название улицы, которая мне нужна. А вот и вывеска с названием апартаментов на углу. Прага рада мне и сама ведет по нужному маршруту, как гостеприимная хозяйка. Я заселяюсь в крошечный номер, окна которого выходят на тихий переулок. Освобождаю рюкзак, выкладываю одежду в шкаф и выхожу обратно на улицу. Зачем сидеть в номере в такой прекрасный весенний вечер? Уже смеркается, и туристы занимают столики в уличных кафе и внутри баров. Я тоже не отказалась бы перекусить, но мне хочется дождаться Наташи, чтобы разделить первый ужин в Праге с ней и с ее мамой, если та захочет оставить нам компанию. Поэтому я просто петляю по улочкам, заглядывая в витрины магазинов и рассматривая сувениры. Надо привезти что-то Уильяму, Кэролайн и Леди Маргарет. Хотя с Леди Маргарет я не уверена. Не будет ли подарок ей нарушением этикета? сегодня не хочу об этом думать хочу просто насладиться прогулкой и я бреду по старинным улочкам то и дело сворачивая петляя и кажется кружась на одном месте пока в какой-то момент снова не сливаюсь с толпой и она выносит меня к знаменитым часам от неожиданности я ахаю и замедляю шаг но сзади меня уже толкают к площади спешит еще одна группа русских туристов я как раз вовремя осталось пять минут до конца часа а потом часы оживут. а пока гид Обаятельная блондинка лет 40 начинает рассказывать о ратуше, и я жадно прислушиваюсь, ловя каждое ее слово. Башня старомецкая ратуши была пристроена к дому в 1364 году. Ее высота 69,5 метров. Наверху находится смотровая площадка, где вы сможете сделать отличные фото для своего инстаграма. Две девушки моего возраста, которые снимают экскурсию на смартфоны, довольно хихикают. А я... Жалею, что рядом нет Наташи, и делаю себе пометку посетить смотровую площадку с ней. «Можете сфоткать нас вместе?» Одна из сейчас сует мне свой телефон, и я делал несколько кадров с ними на фоне часов, прислушиваясь к словам гида. Первые куранты были установлены на башне в начале 15 века. По легенде, мастера ослепили, чтобы он не смог повторить свой шедевр в другом городе. Среди туристов раздаются жалостливые вздохи. Кто-то вспоминает, что такая же легенда ходит о соборе Василия Блаженного в Москве. Я возвращаю телефон инстаграмщицам. «Буквально через пару минут начнется представление», – торопится гид. Сначала сбоку от часов появится скелет, символизирующий смерть. Затем в окошках над часами вы увидите фигуры 12 апостолов, а по краям от часов еще покажутся символические фигуры турка, которые вертит головой, тщеславия зеркалом и скупости в виде ростовщика. Едва она успевает договорить, механизм оживает, и я завороженно смотрю на смену фигур. В конце раздается крик петуха, и бьют куранты, возвещая начало начале часа. Почти сразу же туристы расходятся, экскурсовод уводит свою группу, и только несколько человек остаются, чтобы сделать фото знаменитых часов без толпы. Я тоже вынимаю телефон, чтобы щелкнуть кадр на память, и тут же вижу пропущенные вызовы от Наташи. Пока я слушала экскурсию, глазила на бой пражских курантов, Наташа мне звонила. Целых три раза. Сердце сжимается в недобром предчувствии, пока набираю номер подруги. Скажи, что ты предела время и уже прилетела», — выпаливаю я, потому что я уже жду тебя под пражскими курантами. В трубке повисает напряженная тишина, а затем Наташа трагическим голосом сообщает: Мы опоздали на самолет, застряли в пробке. Мое сердце уходит в пропасть, но в тот же миг я слышу взрыв смеха в толпе. Тут из русских туристов выворачивает шею, отряхивая чистое пальто на спине. А другие хохочут «С 1 апреля!» Подружка меня просто разыгрывает, доходит до меня, и я с облегчением улыбаюсь в трубку. «Ха-ха, очень смешно, Наташ. 1 апреля никому не верю». Серьезно, Жень!» — настаивает подруга. Самолет улетел без нас!» Я бросаю взгляд на часы, на стромецкой ратуши, и в мою душу закрадывается нехорошее сомнение. Самолёт Наташи должен быть уже в воздухе, и она точно не может звонить мне из него, чтобы разыграть. «Там же нет связи!» «Если только... Скажи, что ваш самолет задержали!» — умоляю я, сжимая трубку. «Если бы...» — Наташа тяжело вздыхает, а ее голос дрожит. «Самолет улетел по расписанию!» По ее голосу я понимаю, что она едва сдерживает слезы, я и сама готова расплакаться. «Как же так?» — промочу я. «Еще было пара часов, и мы с ней обнялись!» «А теперь не увидимся!» Мы опоздали на регистрацию всего на 15 минут. Пытались понять берите на другой рейс, но они сгорели. Рейс чартерный, нам ничего не вернут. А на регулярные рейсы все места проданы или остались по космической цене, мы не потянем. Прости, Женька, я тебя подвела. Подружка все-таки хлюпает носом. У меня тоже глаза на мокром месте. На миг мелькает мысль, а не сгонять ли мне на выходные в Москву. Но я не богачка, чтобы позволить себе любую прихоть. Сильно дорогие билеты, уточняю я. Может, я посмотрю билеты из Праги в Москву, оттуда сразу в Лондон? Очень, вздыхает Наташа. Как крыло самолета. Даже не думай, Женька, тем более ради двух дней. Уж если соберешься к нам, то лучше заранее билеты брать и на подольше. Я тоже вздыхаю, признавая ее правоту. Что же мне теперь делать? Эта Наташа сейчас вернется домой, а я в чужом городе, незнакомой стране, совсем одна. Хочешь, в нашей гостинице поживи, предлагает Наташа. Оплачено же, и денег нам не вернут. Да я уже заселилась, смысл? Тем более мои апартаменты прямо в центре, а отель Наташи находится дальше. У нас в отеле хорошие завтраки, мама его так долго выбирала. Наташа шмыгает носом и добавляет. Прости меня, Жень. Ничего, Наташ, ты не виновата, я знаю, как сильно ты хотела со мной увидеться, значит... Не судьба. «Жень, меня мама зовет, такси приехала. Наташа торопливо прощается и сбрасывает звонок. А я стою среди толпы, в самом сердце Праги и чувствую себя совершенно потерянной. Наташу заберет такси и отвезет домой. А меня? Куда мне теперь идти? Что делать в Праге целых два дня? Может, думаю, я, касаясь фамильного кольца на цепочке под свитером, позвонить Уильяму и попросить его приехать? Но я сразу же отметаю эту мысль. Я летела в Прагу отдохнуть от уроков хороших манер и хотела побыть с собой. То и Женей, и в растоптанных кроссовках, и удобных свитерах, какой меня не хотят видеть Уильям и его мать. Значит, буду гулять и наслаждаться свободой. У меня нет ни плана, ни маршрута, и я отдаюсь на волю Праге, позволяя ей вести. Иду вслед за туристами мимо старинных фасадов, домов и уличных кафе. В пятницу вечером все столики заняты. Да и вряд ли я могу позволить себе ужин в самом центре Праги. К тому же мне совсем не хочется сидеть одной среди милующихся парочек и веселых компаний и друзей. До меня доносится взрыв хохота за одним из столиков, и я ускоряю шаг, пробегая мимо. Я все еще голодна, но лучше перехвачу что-то по дороге. Толпа течет по центральным улицам, но стоит повернуть голову, как увидишь тихий переулок, где никого. И несколько раз я сворачиваю на пустынные улочки. Дома здесь такие же старинные, только магазинов и кафе нет, а окна на первых этажах закрыты ставнями. Темнеет, и уже зажглись фонари, а мои шаги стучат по старинной брусчатке гулко и торжественно. Как будто впереди мне ждет что-то волшебное и необыкновенное, то, что приготовила сказочница Прага только для меня. Я с любопытством ускоряю шаг, что там за поворотом, когда огибаю угол дома, так и столбенею при виде застывшей у стены парочки. Мужчина. В черном плаще, подбитым алым, упирает руку в стену, так что его плащ спадает, как крыло, а другой рукой он обхватывает за талию красивую хрупкую брюнетку. Та стоит, запрокинув голову, закрыв глаза и подставив беззащитную шею под его клыки. Я изумленно тащу глаза, не веря тому, что вижу. Ведь не может же быть, чтобы они... чтобы он... Кажется, сейчас я увижу, как вампир погрузит свои острые белые клыки ей прямо в шею. Наверное, я схожу с ума. А если это на самом деле, не стоит ли мне прийти на помощь и попытаться отвлечь вампира, чтобы девушка могла спастись? А она, кажется, совсем не против быть укушенной. Изгибается в руках вампира и спускается сладострастный стон. «Не переигрывай, Жанна!» — доносится до меня отрезвляющий голос. Я замечаю фотографа, который до этого скрывался за выступом соседнего дома, а теперь очутился в нескольких шагах впереди меня. Он делает шаг парочки и командует по-русски. А теперь посмотрите на меня прямо в кадр. Вампир и его жертва послушно поворачиваются к фотографу и замечают меня у него за спиной. Я отступаю обратно за угол, едва сдерживая смех. Готическая Прага создана для вампирских фотосессий. Сейчас я увидела одну из них. Хорошо еще, что не завяжала весь голос и не попыталась отбить жертву вампира, размахивая рюкзаком. А ведь мелькала такая мысль. Оказавшись в вне их видимости, я разворачиваюсь и быстро иду обратно, чтобы снова смешаться с толпой на одной из центральных улиц. Беру себе хот-дог и кофе с уличного лотка и по указателям выхожу к Карлову мосту. Цепочки огней убегают на другой берег Лутавы, освещая статуи святых, мимо которых я прохожу. Останавливаюсь у парапета, глядя на темную воду и светящийся на другом берегу Пражский град, похожий на старинный замок. Набиваю щеки хот-догом, стараясь не обляпаться кетчупом и думаю, что Лизи Маргарет была бы в шоке, увидев меня сейчас. Жующую на публике, со забивающимися на ветру волосами. Мне вдруг становится весело и легко, и грусть, которая с жалом сердца после звонка Наташи, отступает. Жаль, что я так и не увижу подругу. Но сейчас, поедая хот-дог на одном из самых красивых мостов Европы, в одном из самых романтичных городов мира, я чувствую себя почти счастливой. А главное свободной от правил и чужих ожиданий. Ведь с тех пор, как Уильям объявил меня своей невестой, мне все время приходилось играть роль девушки, которая его достойна. Я с наслаждением доедаю хот-дог, допиваю кофе и собираюсь продолжить путь по мосту, как вдруг меня обгоняет скелет. В первый момент я вздрагиваю, а затем слышу его веселый голос, который вещает по-русски. «Мост был построен в 14 веке». Раньше он назывался Каменным или Пражским. Название Карлов мост он получил в 1870 году по имени Короля Карла IV, при котором было начато строительство. Это очередной гид веселит свою группу туристов, только наряд у него весьма оригинальный. Я пристраиваюсь в хвост группы, знаю, не очень красиво. Леди себя так точно не ведут. Но я так соскучилась по русской речи за время учебы в Англии. А здесь соотечественники на каждом шагу, и мне хочется хоть бы ненадолго почувствовать себя своей, а не иностранкой. Экскурсия называется «Мистическая Прага», и я застала сам ее финал. Гид рассказывает о том, что в прошлом на мосту проводились турниры, бои и казни. Позже здесь появились скульптуры в стиле барокко. Мы проходим несколько каменных фигур святых, о которых он говорит меликом, а затем останавливаем у одной из них на середине моста. Перед вами самая первая статуя святого Яна Непомуцкого. Она появилась на мосту в 1683 году. Стоя среди туристов, я слушаю грустную и красивую легенду о том, как святой не выдал королю тайну исповеди королевы, из-за этого его сбросили с моста Рекултаву. В том месте, где тонул святой, засияло на воде пять звезд, поэтому пять звезд изображают на его нимбе. На барельефе, запечатлевшем момент казни, Выделяется золотая фигура святого, натертая до блеска. Считается, что если прикоснуться к фигуре святого и загадать желание, оно непременно сбудется. Гид еще не успевает договорить, а туристы из его группы уже обступают статую, чтобы загадать желание, толкаются и голдят. Я сторонюсь, пока меня не затоптали. Что мне загадать, я не знаю. Но готова поспорить, что мои ровесницы из группы охотно поменялись бы со мной местами и вышли замуж за Уильяма. Что же не так со мной? «На этом наша экскурсия почти закончена», — повышает голос скелет «В заключение я хочу показать вам статую рыцаря Брунсвика, которому Марина Цветаева посвятила стихотворение «Пражский рыцарь». «Кто хочет, следуйте за мной, а желание у статуи Яна Непомуцкого загадайте потом». Я с готовностью подхожу к нему, забывшись, что я не из этой группы. «Ну, если гид это и понял, то вида не показал. Наверное, ему приятно, что хоть кто-то его слушает». Вместе со мной к нему подходит всего четверо. Две подруги лет 30 и семейная пара лет 40. «Что ж, со всеми остальными я прощаюсь и желаю приятного отдыха в мистической и загадочной Праге!» Громко говорит гид, но его никто не слышит. Мы проходим за ним несколько шагов и останавливаемся у парапета. Чтобы заметить рыцаря, приходится заглянуть вниз за мост. Статуя стоит внизу на пилоне. Одинокий рыцарь выглядит очень романтично. Золотой меч в руке выделяется на фоне потемневших каменных лад и сверкает в желтом свете фонаря. Марина Цветаева прожила в Праге три года. За это время она написала 40 стихотворений, одно из которых посвятила своему любимому рыцарю Брунцвику. Леднолицы, страшно от плеском века, рыцарь, рыцарь, стригущий реку!» – торжественно цитирует гид. Этого стихотворения я не знала и кажется очень символичным, что я впервые услышала его именно здесь, в Праге. Гид рассказывает легенду о рыцаре Брунсвике, а я смотрю на посвеченную статую и с тоской думаю о том, что я не смогу поделиться с Уильямом стихотворением русской поэтесы, ведь мы говорим на разных языках. Это я изучаю английскую литературу и могу поддержать беседу на эту тему, а он понятия не имеет о русской. Рассказ о рыцаре Гид завершает на мистической ноте согласно теме экскурсии. «Это место считается самым энергетически сильным в Праге». Иногда можно увидеть столб света, который проходит сквозь пьедестал статуи. «А вы его видели?» — как кокетливо спрашивает одна из подруг туристок. «Ну, конечно!» — не моргнув глазом, врет скелет. В Праге еще и не такое увидишь!» «Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия «Мистическая Прага». И поскольку вы самые стойкие из группы в 50 человек, Прага обязательно исполнит ваше самое заветное желание. И для этого вовсе не обязательно трогать фигуру святого». Мы обращаемся туда, где залпятся другие экскурсанты и дружно смеемся. Затем благодарим Геда и расходимся в разные стороны. Подруги остаются фотографировать рыцаря. пара идет ужинать в ресторан на берегу, а я снова остаюсь одна и решаю дойти до конца моста. Он заканчивается двумя готическими башнями, по низу соединенными округлым проходом. За ними, на другом берегу Вултавы, раскинулся старинный район, но его я решаю исследовать завтра. Уже темно и поздно. Когда я прохожу мимо статуи святого, исполняющего желания, все туристы уже разошлись. Между мной и святым не единой души. Я делаю шаг к барельефу, а рука сама тянется к натертой золотой фигурке на нем. И я загадываю желание. То, чего хочу больше всего на свете. То, чего мне так сильно не хватает.